Дмитрий Коровников. Генерал Империи 3. Считает Михаил Обухов. Глава 1. Генерал-капитан Велес увидел, что основная линия обороны врага потеряла свою устойчивость. Он, оставив на время в покое Кали и Казицына, снова собрал свои корабли и сходу атаковал вторую линию построения союзного флота. Наступил критический момент сражения. Разбитые княжеские эскадры в беспорядке отступали. а регулярные легионы Птолемея были связаны тяжелым боем с Атилой. Диктатор Бадур, поняв, что настало удобное время, сам пошел в бой и повел за собой весь оставшийся пока не задействованным флот. Некоторое время у Бадура даже было преимущество в количестве вымпелов, не говоря уже высокой морали его экипажей. Под таким бешеным напором кораблей диктатора вторая линия обороны Птолемея Янга стала трещать по швам. Практически все регулярные имперские легионы стали пятиться назад, или хаотично перестраиваться в автономные каре для круговой обороны. Пожалуй, единственным легионом, который в этот момент не дрогнул и остался на своих прежних позициях, оказался мой четвертый желтый. Еще более удивительным для всех остальных было то, что данное подразделение спокойно держало оборону, несмотря на то, что по штату было неполным, а также, несмотря на все попытки превосходящих сил врага, прокинуть его. Главной опорой легиона стали три корабля его старших командиров, Одинокий, бешеный бык и вишенка носились по рядам передовой линии построения, оказываясь в нужный момент на самом опасном участке и заделывая собственным корпусом образующиеся был обреши. Противник в страхе шарахался от этих трех ужасных вымпелов, зная, что будет мгновенно уничтожен, если не уберется с траектории их движения. По итогу вышло так, что четвертый желтый легион, примером своей стойкости, поднял боевой дух соседних подразделений, командирам которых было теперь просто совестно отступать, наблюдая, как отчаянно сражаются их боевые товарищи. Между тем, у Птолемея Янга свободным оставался только резерв. «Случилось то, о чем я вас предупреждал, господин командующий», — печально подытожил Павел Петрович Десса, указывая на тактическую карту боя. «Наши легионерские экипажи, видя беспорядочное бегство о своей первой линии, потеряли боевой запал». и уже не могут драться на равных с наседающим врагом. «Что же нам делать, генерал?» В ужасе от происходящего спросил Птолемей, ища в глазах Дессы поддержки. «В том хаосе, что творится сейчас в секторе боя, вторая линия долго не выдержит и уже рассыпается на отдельные фрагменты. Остается только одно. Нам с вами лично идти в бой и собственным примером храбрости показать нашим людям, как нужно драться», ответил старый генерал, параллельно отдавая приказы своему экипажу. «Готовьте свой Агамемнон, командующий, мы атакуем врага во главе последних четырех легионов, а там будь что будет». Четыре синих легиона сорвались с мест, и предводимые Птолемеем и Лисом Дессе ринулись в самую гущу кипящего сражения. Один из сбежавших из сектора боя князей, а именно Бартоломей Сура, видя как главнокомандующий лично возглавил атаку, развернул свой флот и тоже последовал за флагманом Птолемея. Свежие силы, вошедшие в сражение, сделали свое дело, сумев таки перевесить чашу весов на сторону союзного флота. Экипажи Усама Бадура, хоть и отчаянно и самоотвержено, но все же численно сильно уступали своему противнику. У диктатора просто физически не было кораблей, чтобы остановить сейчас резерв Янга. Синие легионы северян и флот Суры, состоявшие из почти 10.000 вимпилов, прорвали строй врага и стали угрожать его тылу. Остальные легионы Птолемея Видя этот неожиданный успех, с новой силой вступили в сражение. Первый министр отдал приказ о переходе из обороны к общему наступлению. Теперь все те, кто раньше только защищался, перестроили свои боевые порядки в атакующие клинья и смело пошли на врага. Оставшиеся князья, отойдя на достаточное расстояние и отдышавшись, сумели собрать свои поредевшие эскадры и тоже присоединились к наступлению. Корабли диктатора, не выдержав такого напора, начали отходить, а затем и в беспорядке разбегаться по ближнему пространству космоса. Сам диктатор Бадур с несколькими своими личными туранскими легионами, окончательно осознав, что сражение проиграно, не дожидаясь финала, одним из первых покинул опасный сектор, а затем и звездную систему. Атилаверес, оставшись единственным из старших генералов, во главе гвардейцев еще какое-то время пытался сдерживать натиск противника, но и он в итоге вынужден был бежать. Присоединившись к Габадуру после гиперпрыжка, они, объединив флоты, стали быстро уходить в направлении столицы. Остальное же некогда 100-тысячный флот диктатора частично был уничтожен, частичные его экипажи сдались в плен, рассчитывая на милость Птолемея. Потери проигравшей стороны были огромными. В этом сражении погибло 30 тысяч кораблей диктатора, еще почти столько же капитулировало, не желая быть уничтоженными плазмой палубных пушек союзников. У Птолемея потери также оказались существенными, 18 тысяч уничтоженных крейсеров и линкоров, большая часть из которых принадлежала к княжеским флотам. Хитрому первому министру, как и предсказывал Виктор Висконти, удалось таким образом сильно обескровить отряды непокорных князей. И, похоже, Птолемей Янг сделал это специально, чтобы у тех в будущем не возникло соблазна стать новыми бадурами. Министр прекрасно знал, о чем грезят все эти вельможи, ибо сам был таким же, как они. «Что нам делать с невероятно большим количеством военнопленных спросил генерал Дессе, когда посмотрел на окончательные цифры потерь и трофеев. «У нас нет технических возможностей и столько людей, чтобы сохранять 30 тысяч захваченных экипажей. Их корабли без дополнительного переформатирования не представляют для союзного флота никакой ценности. Данную операцию можно провести только на столичной императорской верфи или с помощью технопечати. Ни то, ни другое сейчас недоступно». «Перед нами предатели и отступники», — сурово сказал на это Птолемий Янг. «Если мы их отпустим, то многие из сегодняшних пленных снова присоединятся к Бадуру. То вы сами думаете по этому поводу, генерал». «Лично у меня не повернется язык приказать умертвить всех этих несчастных», — честно ответил Павел Петрович Десса. «Большинство из них — бывшие легионеры империи, и со многими я знаком лично. Они хорошие и честные солдаты, хоть в данный момент и обманутые диктатором Бадуром. «Посмотрите, что наделали эти хорошие солдаты!» — гневно воскликнул Птолемей. «Сколько верных нам экипажей и кораблей они уничтожили!» «Это война, господин! Здесь невозможно по-другому!» — вздохнул старый генерал. «Вот именно, это война!» — холодно заметил Птолемей Янг. «И поэтому я поступлю с ними, как с врагами, приказываю умертвить все команды противника, сдавшиеся сегодня нам в плен». Глаза присутствующих при этих словах первого министра флотоводцев расширились от ужаса и непонимания происходящего. «Можно я скажу несколько слов, господин командующий?» После недолгого умолчания произнес Сет Кали. «Как вы знаете, в сражении сегодня я потерял почти всех своих людей». «Да, я сожалею о ваших потерях», — нехотя бросил Птолемей. «Мы видели, как вы практически один остались в строю первой линии и храбро сражались все это время в полном окружении. В отличие от многих из тех, кто самовольно покинул строй». «Мы ценим вашу храбрость, генерал-министр». К сожалению, таких отважных командующих, как вы, Кали, немного в союзном флоте». Птолемей с укоризной посмотрел на сидящих рядом князей, которые оставили свои позиции в самом начале сражения. Те молча снесли упрек в свою сторону, лишь наградив Птолемея, а также Кали презрительными взглядами. Все понимали причину нарастающего конфликта, но никто пока не хотел начинать его. «Так вот, в связи с тем, что у меня не осталось флота», продолжал сет, не обращая внимания на бросаемые в его сторону взгляды остальных. «Я хотел бы попросить у вас, господин командующий, разрешение набрать мне новый флот как раз из этих самых военнопленных». «Набрать флот из экипажей своих врагов?» — удивился Птолемей. «Это очень смелая, но, по-моему, неразумная идея». «Позволю с вами не согласиться», — ответил на это Кали. «Как уже сказал генерал Павел Петрович Дессе, Пленные – это лишь обычные солдаты, обманутые диктатором Бадуром. Да и служили они, если говорить честно, не Бадуру, а императору ванмину как и положено им по уставу. По сути, данные легионы не нарушали никакой клятвы, а только исполняли приказания своего высшего начальства. Когда мы схватим диктатора и казним его, все эти люди, эльтерианцы, готовы будут снова честно служить империи. Никогда они больше не будут служить империи мин — отрицательно покачал головой Птолемей Янг. — Позже я наберу во флот нашей империи по-настоящему верные экипажи. И все же, я прошу позволения набрать из самых лояльных к нам пленных себе флот, — еще раз попросил Сеткали, низко поклонившись первому министру. — Даю вам слово, господин, что не допущу ни одной попытки мятежа в своем будущем подразделении. А что касаемо верности империи, то эти набранные мной легионеры смогут вам сполна ее доказать в первом же бою с диктатором Бадуром. — Милостиво сохраните им жизни, господин, и вы увидите, что более преданных вам слуг не существует во всей галактике. — Ладно, — немного смягчившись и подумав, — ответил Птолемей, — если вам хочется возиться с этими ренегатами, дело ваше. Набирайте флот, но помните, я буду зорко следить за этими новобранцами и тут же покараю их за любое неповиновение. Таким нехитрым способом наш хитрец, Сет Кали, получил возможность пополнить свои поредевшие легионы. Более того, теперь его флот состоял из целых 15 тысяч крейсеров и линкоров. Так много оказалось желающих среди военнопленных сохранить свои жизни. Все пленные знали, что хотел с ними сделать Птолемей Янг, и поэтому сейчас боготворили своего нового командира Кали за спасение. Бывшие солдаты экипажи Бадура поклялись служить генералу-министру Кали как единственному своему господину. Ни Птолемей, ни генерал Десса ничего не знали о данной клятвы, Исеткали, как-то незаметно для остальных, в одночасье стал одним из самых влиятельных флотоводцев Империи Мин.